Денни Ретлив вздрогнув проснулся. В последнее время он спал урывками, потому что его старший брат Исфариш переоборудовал сарай для набивки чучел, стоявший за бабкиным трейлером, в метамфетаминовую лабораторию. Химиком Исфариш не был, но амфетамин у него выходил неплохой, и от его затей была сплошная выгода. Если так посчитать, то вместе с продажей наркотиков, пособием по инвалидности и деньгами за чучела олених голов, которые он набивал для местных охотников. Фариш сейчас закалачивал раз в 5 больше, чем раньше, когда он грабил дома и снимал с машин аккумуляторы. Сейчас он за такое в жизни не возьмётся. С тех пор, как Фариш вышел из психлечебницы, он на это свои зрядные таланты не растрачивал. Разве что проконсультировать мог. Всему, что он знал, Фариш обучил и братьев, но в их делах больше не участвовал. Отказывался обсуждать подробности любых операций, даже просто поехать за компанию и подождать в машине, отказывался. Хотя он куда ловче и братьев умел вскрыть отмычкой замок, завести машину без ключа, оценить обстановку и грамотно смыться. Да и вообще знал свое ремесло со всех сторон. Но в результате все равно оказалось, что всем будет выгоднее, если Фариш не станет марать рук. Фариш был мастером, а значит, дом от него было больше толку, чем за решёткой. Гениальность затей с метамфетаминовой лабораторией заключалась в том, что бизнес по набивке чучел и вполне законный. Фариш был токсидермистом уже лет 20 как, плюс-минус. Позволяло ему добывать разные химикаты, которые просто так нигде и не купишь. А кроме того, в анище чучел была такая, что напрочь забивала узнаваемый похожий на душок кошачьей мочи запах от производства мета. Ретлифы жили в лесу, на приличном расстоянии от дороги. Но всё равно, попасса по запаху было расплёнуть. Фариш говорил, что кучу лабораторий накрыли только потому, что у соседей оказались длинные носы, или из-за того, что ветер изменился и подул прямиком в окно проезжавшей мимо полицейской машины. Дождь перестал, Сквозь занавески пробивалось солнце. Денис зажмурился и резко, так что взвизгнули пружины в матрасе, перекатился на другой бок, уткнулся лицом в подошку. Его трейлер вместе с ещё одним трейлером стоял за большим домом на колёсах, где жила бабка, и был ярдах в 50 отметом витаминовой лаборатории. Но сейчас одно наложилось на другое: мёд, жара, чучело И вонь разнеслась по всему участку. Деньят этот во запахом мочила так, что он думал, не выдержит и сблюёт. Воняло кошачьей мочой, а ещё в равных долях формальдегидом, гнильём и смертью. И запах этот просачивался всюду. Он оседал на одежде и мебели, был в воздухе и в воде, на пластмассовых кружках и тарелках в доме бабки. От брата несло так, что к нему и на шесть футов нельзя было подойти, а пару раз Дэнни с ужасом учуял схожий душок и в запахе собственного пота. Он лежал не двигаясь, сердце так и выпрыгивало из груди. Последние несколько недель он торчал практически без перерыва и не спал вовсе. Так, прикорнет иногда, забудется беспокойным сном. Голубое небо, бодрая музыка из радиоприемника стремительный бесконечные ночи, которые одна за другой летели к какой-то воображаемой точке на горизонте, пока он давил на газ и проносился сквозь них, сквозь тьму, сквозь свет, сквозь тьму и опять сквозь свет, словно скользил под летним ливнем по ровной длинной трассе. Не важно куда ехать, важно ехать быстро. Некоторые и день и был ней из их числа старчивали так скоро, улетали так далеко, встречали столько чёрных рассветов, скрипя зубами и слушая утреннее пение птичек, что не выдерживали и хоп, до свидания. Они были вечно под кайфом, глаза безумные, сами дёрганы, на нервике им всё казалось, что черви выедают им костный мозг, что подружки наставляют им рога, что правительство следит за ними через телевизор и что собаки гавкают азбукой морза. Денни Видалла на вот такого тощавшего чудика, Кейси Рокингама, ныне покойный, который тыкал в себя швейной иглой. Руки у него потом выглядели так, будто он их полокать сунул в кипящее масло. Он говорил, крошечные глисты вгрызаются ему в кожу. Целых 2 недели он практически праздное победу сутками напролёт сидел перед теликом и ковырял и гной кожи на руках. Кто и дела восклица. Попался и ха, когда убивал воображаемого паразита. Фариш пару раз висжал почти на сходной частоте. Однажды дела были совсем плохи. Он тогда размахивал кочергой и орал что-то про Джона Ф. Кеннеди. Но Денни до такого состояния не докатится ни за что. Нет, у него всё отлично, всё пучком. Он только вспотел как свинья. Жарковато тут, ну и он чуток на взводе, задёргивался веко. Любой звук, даже самый тихий, действовал ему на нервы. Но больше всего его выматывал кошмарный сон, который снился ему уже целую неделю. Казалось, что этот кошмар так и витает над ним только и ждёт, когда он вырубится. И едва день не укладывался в кровать и забывал себе спокойным сном, кошмарно скакивал на него, хватал за ноги и с головокружительной скоростью утягивал за собой. Он перекатился на спину, уставился на прилепленный к потолку плакат с этицей в купальнике. Ядовитые, дурные остатки сна до сих пор тяжёлым похмельем теснились у него в голове. Сон был жуткий, но проснувшись, Дени ни разу так и не смог припомнить никаких подробностей. Кто там был, что происходило? Хотя в этом его снет точно был по крайней мере ещё один человек. Помнил он только шок от того, что его засасывает в слепую, безвоздушную пустоту, барахтанье, хлопанье чёрных крыльев, ужас. Вроде когда рассказываешь, не так страшно. Но хуже с начинем этот, он вряд ли видел. Чёрные мухи облепили недоеденный пончик, остатки обеда, который лежал на столике возле кровати. Когда Дани поднялся, мухи с жужжанием взвились в воздух. Пару секунд безумно пометались по комнате и снова приземлились на пончик. Пока его братья, Майк и Рики Ли, сидели в тюрьме, Дэнни жил в трейлере один, как король. Но трейлер был старый, с низким потолком, и хоть Дэнни и поддерживал тут идеальный порядок, мыло окна не оставлял грязную посуду, всё равно тут было тесно и убого. С жужжанием крутился туда-сюда электрический вентилятор от чего-то тоненькой занавески на окне, периодически взмывали в воздух Из нагрудного кармана джинсовой рубашки, висевшей на спинке стула, Дэнни вытащил табакерку. Только вместо табака там была унция порошка метамфетамина. Он насыпал горочку на тыльную сторону ладони. Закинулся. Нос сладко обожгло, перехватило горло. Прямо как надо, глаза звало Клод туманом. И вся дрянь его отпустила сразу же. Цвета стали ярче, нервы крепче, жизнь снова сделалась сносной. Он торопливо, трясущимися руками, вытряс из табакерки еще понюшку, пока его от первой не успело до конца пронять. О, да, как за город смотаться. Радуги и звездочки. Внезапно он почувствовал себя бодрым, отдохнувшим, способным на все. Да я не застелил кровать, туго заправив одеяло. Вытряхнул окурки из пепельницы опалснуи, выбросил банку из-под колы и недоеденный пончик. На картонном столике лежал наполовину собранный пазл. Мягкий пейзаж, деревья в снегу, водопад. Он несколько ночей под спидами развлекался тем, что собирал его. Может, пособирать его немножко? Да, точно. Пазл. Ну, тут его внимание переключилось на сложную ситуацию с электрошнурами. Шнуры обвились вокруг вентилятора, вскарабкались на стену, расползлись по комнате. Шнуры от радио, от телевизора, от тостера, все-все. Он прогнал муху с алба. Хм, может, стоит заняться шнурами? Распутать их что так. Где-то, похоже, в бабкином трейлере работал телевизор. Сквозь туман отчетливо прорвался голос ведущего из Мировой Федерации Рестлинга. «И... доктор Смерть слетел с катушек!» «Да отвали ты!» — вдруг услышал Дэнни свой рев. Он еще толком ничего и не понял, а уже прихлопнул двух мух и теперь разглядывал два пятна от них на полях ковбойской шляпы. Он не помнил, что брал ее с собой, не помнил даже, что она тут лежала. Откуда ты взялась, спросил он шляпу. Тут так какая-то мухи запаниковали, и теперь намотали круги у неё над головой. Но сейчас да не занимала только шляпа. Почему она здесь? Он ведь оставил шляпу в машине. Точно, оставил. Вдруг он отшвырнул шляпу на кровать, даже дотрагиваться до неё не хотелось. И от того Как залихвацки она приземлилась на аккуратно заправленный одеяло, и там разлеглась, да и не сделалось ни по себе. Ну и в жопу её, подумал Денни. Он подвигал шеей, натянул джинсы и вышел на улицу. Его брат Фариш развалился в алюминиевом шезлонге возле бабкиного трейлера и вычищал грязь из под ногтей складным ножом. Вокруг валялись надоевшие ему игрушки. Точильный круг отвертка и разобранный транзисторный приемник, книжка с нарисованной на обложке свастикой. Рядом, в грязи, растопырив толстые короткие ножки, сидел их младший брат Кертис, который прижимал к щеке грязного и мокрого котенка и что-то гудел себе под нос. Мать Дэнни, пропитая алкоголичка, родила Кертисов сорок шесть, и хотя их папаша, Тоже, кстати, алкоголик и тоже ныне покойный. Громко по этому поводу сокрушался. Кертис получился очень славным. Он обожал пирожные, пиликанье губной гармошки и Рождество. И за ним не водилось никаких недостатков. Ну, разве что он был немного неповоротлив и глуповат. Да и слышал не очень хорошо. И поэтому, бывало, слишком громко включал телевизор. У Фариша на скулах играли желваки. Он кивнул Денни, даже не взглянув в его сторону. Фариш и сам был заряжен: будь здоров. Свой коричневый комбинезон, форма работника почтовой службы с дырой на груди, потому что он срезал логотип, Фариш расстегнул почти до пупка, и из выреза торчал клок чёрных волос. И летом И зимой Фариш не вылезал из таких вот комбинезонов, а передевался только если ему надо было пойти в суд или на похороны. Поношенные комбинезоны он десятками покупал у почтовиков. Давным-давно и сам Фариш работал в почтовой службе, только доставлял не посылки, а письма. По его словам, не было лучшего способа вычислить богатенький квартал понять, кто когда уезжает, кто не запирает окна на защёлки, у кого корреспонденция копится под дверью все выходные и чья собака может всё испортить. На этом-то Фариш и погорел, лишился почтальонского места, а мог бы и вовсе отправиться в Ливенвордскую тюрьму, если бы окружной прокурор сумел доказать, что все кражи совершил Фариш во время работы. Когда кто-нибудь в Кабаке Чёрная дверь начинал дразнить Фариша насчёт его формы или спрашивать, почему тот её носит, Фариш всегда сухо отвечал, что он где работал в почтовой службе. Но дело было вовсе не в этом. Фариш всеми фибрами души ненавидел федеральную власть, а почтовую службу и того сильнее. Да не подозревал, что Фаришу так нравились эти комбинезоны. Потому что к такой одежде он привык в психбольнице. Это уже другая история. Но на эту тему не ни денни, никто ли бы ещё с Фаришем заговорить не решался. Он уже хотел было пойти в большой трейлер, но тут Фариш поднял спинку шезлонга и защёлкнул складной нож. Колено у него так и ходило ходуном. Одним глазом Фариш ничего не видел. На нём было молочно-белое бельмо. Наденьне до сих пор делалось не по себе. Когда Фариш внезапно, как вот теперь, наставлял на него этот свой глаз. Ага, мы её джен сейчас слегка грозанулись из-за телевизора, сказал он. Гам была их бабкой, матерью отца. Её джен считает, гам нельзя смотреть про её людей. Вдруг на друга братья не глядели. Оба уставились в безмолвную чащу. Фариш сутулился в шезлонге, Дэнни стоял рядом с ним. Они были похожи на пассажиров в переполненном вагоне. «Мои люди», — так их бабка называла свою любимую мыльную оперу. Проржавевшая машина заросла высоченной травой. В сорняках валялась перевернутая, разломанная тачка. «Юджин говорит...» «Это не по-христиански». «Ха!» Фариш так звучно шлепнул себя по колену, что Дэнни аж подпрыгнул. «А вот насчет борьбы он ничего против не имеет. И против футбола тоже. Шо ж такого христианского в борьбе-то?» У всех братьев Ретлифов, за исключением Кертиса, который любил все на свете, Даже ос, пчел и палую листву с Юджином отношения были натянуты. Он был вторым по старшинству братом. И после смерти отца Фариш именно его назначил своей правой рукой в семейном бизнесе — воровство и грабеж. Обязанности свои он прилежно, хоть и без особого запала, исполнял. Но потом, в конце шестидесятых, когда Юджин в парчманской тюрьме мотал срок за угон, Ему было видение, в котором Господь повелел ему бросить всё и начать возносить хвалу Иисусу. С тех пор нельзя сказать, чтобы родные относились к Юрджену с теплотой. Он отказался марать руки, как он выражался, сатанинским промыслом. Хотя, как и хидно замечала Гам, не возражал против того, что крыша у него над головой и еду на стол обеспечивал как раз сатана и его приспенные. На Юджену было на это наплевать. Он то и дело цитировал писание, вечно припирался с бабкой и вообще действовал всем на нервы. Он и так всегда был унылый, весь в отца. Но хоть слава богу, не был таким же буйным. Даже в старые добрые времена, когда Юджен ещё угонял автомобили или уходил на всю ночь в запой, с ним и то было не весело. Парень он был так-то нормальный, не злобный, не злопамятный. Но теперь от его проповедей все со скуки на стенку лезли. «А что, кстати, Юджин тут делает?» — спросил Дэнни. «Я думал, он в миссии, вместе с крошкой-змеем». Фариш рассмеялся, резкое пронзительное хихиканье. «Хе, что-то мне кажется, что Юджин уступит миссию Лойлу, пока там эти его змеи». Юджин не ошибся, заподозрив, что Лойл Рис приехал не только, чтобы выказать ему христианское сочувствие и помочь организовать службу со змеями. Визит этот прямо из своей камеры организовал брат Лойла, Дольфус. Поставки амфетамина из фаришевой лаборатории прекратились еще в феврале, когда прежнего курьера Дольфуса, на которого был выписан ордер, все-таки замели. Дэнисс сказал, что может отвезти наркотики в Кентукки, но Дольфус не желал, чтобы кто-то лез на его территорию со своими наркотиками. Будешь тут волноваться, если сидишь за решёткой. Да и вообще, зачем нанимать курьера, когда у Дольфуса есть младший братишка Лоэл, который их привезёт бесплатно. Сам Лоэл, конечно, ни о чём не догадывался. Лоэл был человек богобоязненный. И, зная он обо всем, ни за что не стал бы помогать Дольфусу в его планах. Он вообще ехал в восточный Теннесси. У него там с прихожанами его церкви было что-то вроде встречи выпускников. В Александрию Лойл завернул по просьбе Дольфуса. Тут жил его старый друг Фариш, а брат Фариша, Юджин, думал, не начать ли ему проповедовать со змеями. Так надо было ему помочь. Вот и все, что знал Лойл. Но когда ни о чем не подозревающий Лойл поедет обратно в Кентукки, то вместе с ним и его змеями втихаря поедут и плотно увязанные сверточки, которые Фариш спрячет в двигателе его грузовика. «Мне вот что непонятно», — сказал Дэнни, не отводя глаз от сосен, которые плотной тьмой обступали их пыльную маленькую полянку. «Как они вообще с этими тварями справляются? Они их что, не кусают?» «Еще как кусают, черти!» Фариш Вайнстону скинул голову. «Вон хоть Юджина спроси. Он тебя завалит подробностями». Фариш дергал ногой. Мелко трясся байкерский сапог. «Если ты разозлил змею, она тебя не укусила. Это чудо!» «Разозлил змею, и она тебя укусила? Тоже чудо!» «Если змея от тебя кусает, какое же это чудо?» «А вот какое! Если ты потом не идешь к доктору, а просто катаешься по полу и призываешь Иисуса, и остаешься в живых!» Ха, «А если помрешь?» «Тоже чудо! Это тебе такое знамение было, и ты сразу вознесся на небеса!» Да не фыркнул. «Ха, ишь ты, подишь ты!» — он скрестил руки на груди. «Чудеса, значит, повсюду. И какой в них тогда толк?» Небо над соснами было ярко-синим, синева отражалась в ложах, и Дэнни чувствовал себя кайфово. Ему двадцать один, жизнь прекрасна. Может, прыгнуть в машину да прокатиться до черной двери? Или смотаться на водохранилище?» «Да пусть залезут вам в те кусты, да перевернут пару камней. Сразу на целое гнездо чудес наткнутся», — злобно сказал Фариш. Дэнни рассмеялся. Ха -ха, «Знаешь, чудо будет, если Юджин вообще змею в руки возьмет». Проповедник из Юджина был так себе. Религиозного запала у него было много, но говорил он все равно невыразительно и вяло. Насколько было известно Денни, Йуджену пока никому не удалось обратить в свою веру, разве что кёртисы, которые всякий раз мчался в первые ряды за спасением души. Как по мне, так Йуджен ни разу в жизни змею в руки не возьмёт. Йуджен даже червяка на крючок не насадит. А скажи-ка, братан. Не отводя взгляда от вергинских сосен на другом краю просеки, Фариш бодро закивал, как будто хотел сменить тему. А как тебе та большая белая гремучая змея, которая вчера сюда приползла? Э? Он говорил про партию мета, которую закончил стряпать вчера. Ну или, по крайней мере, день не так показался. Иногда было сложно понять, о чём говорит Фариш, особенно если он был пьян или под кайфом. Что скажешь? Фариш вдруг резко вскинул голову, глянул на Денни и подмигнул. Легонько, почти незаметно дёрнул веком. "Неплохо", осторожно сказал Денни и с непринуждённым видом отвернулся, стараясь не делать резких движений. Фариш часто слетал с катушек, если его не так поймёшь, хотя мало кто в принципе понимал, о чём он говорит. "Неплохо". По виду Фарише было непонятно, взорвётся он или нет. Но в конце концов он просто покачал головой. Порошок чистейший. Нихнёшь и из окна выскочишь. Я на прошлой неделе чуть мозг себе не вывихнул. Всё думал, как бы доработать товар, чтобы он йодом не вонял. Я его чем только не чищал: и растворителем, и микстурой от лишая, а он как шёл комками, так и идёт. «В нос хрен засунешь». «Но я тебе вот что скажу», — фыркнул Фариш и снова откинулся на спинку шезлонга, вцепившись в ручки, будто собрался взлетать. «Такую партию хоть ты с чем угодно намешай!» Вдруг он подскочил и заорал. «Я кому сказал? Убери его от меня!» Удар, сдавленный вопль. Дэнни аж подпрыгнул, и уголком глаза успел увидеть, как мимо пролетел котенок. Рыхлая личка Кёртиса сморщилась и исказилась от горя и страха, и он, спотыкаясь, кинулся вслед за котёнком, потирая глаза кулаками. Котёнок был последний в помяте. Фариш его немецкие овчарки сожрали остальных. "Я ему говорил", Фариш с угрожающим видом встал с шезлонга. "Я ему стараз говорил, чтобы он с этой кошкой ко мне и близко не подходил". "Ага", ответил Дэнни и отвернулся